Я действительно взяла и поехала, — думала она. И даже уже приехала. И теперь... Что именно будет теперь, елена конечно, не знала. ну ждала чего угодно. Ничего конкретного. Сразу всего. «Вот», — говорю я, — «наконец-то, девчонка, как надо».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 Там же, на неудобном табурете, за дальним самым маленьким и, как выяснилось, шатким столом, окрылённой успешной покупкой кофе и давно забытым вкусом взбитой молочной пенки, Лена составила план возвращения к жизни. Короткий, всего из трёх пунктов, который старательно записала на салфетке, одолженному Борису тупым зелёным карандашом. Первое. Каждый день выходить из дома. Второе. Часто куда-нибудь ездить, пока не закончатся деньги. Третье.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 Просто мне надо, чтобы вокруг всё было чужое и незнакомое, и я сама посреди всего этого тоже чужая и незнакомая. Так надо и всё. Решила, что для начала можно поехать куда-нибудь недалеко, ненадолго и хорошо бы недорого. Когда не зарабатываешь, а только тратишь, экономия не повредит. Но всё-таки не в соседний город, а в другую страну, чтобы всё вокруг, начиная с разговоров на улицах, казалось непонятным. И при этом в такое место, где раньше никогда не была.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 Судя по фотографиям, в интернете ничего особенно выдающегося. Ладно, посмотрим. Но не сейчас, потом. Всё потом. А пока Лена бродила по городу, поверить в которое всё никак не могла, не было в нём ни смысла, ни логики, ни определённости, ни шума, ни ветра, ни даже теней —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 «Да», — кивнул незнакомец. «Нерез быстрая река. Вы держитесь за перила? Держитесь крепче. Сейчас покажу вам фокус. Вернее, подскажу, как увидеть фокус самой». Лена не поняла, что он имеет в виду, но в перила на всякий случай вцепилась мёртвой хваткой. Что точно умел этот незнакомец, так это говорить с крайне убедительной интонацией. Вроде не хочешь, а всё равно делаешь, как он велит. Интересно, это у него профессиональное? Он тренер? Или какой-нибудь инструктор?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 Съёмная квартира-студия оказалась маленькой, тёмной и неожиданно уютной. Лена сразу почувствовала себя, как в раннем детстве, когда больше всего на свете любила прятаться под обеденным столом. Такой же тёплый полумрак, тяжёлые зелёные шторы свисают из-под потолка, как края бабкиной скатерти, мягкий старый ковёр слегка щекочет босые пятки. Словом, самое тихое, уединённое и безопасное место на земле.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 Аделантадо – островов пряности, они же Малукские острова. Группа индонезийских островов между Сулавеси и Новой Гвинеи. Но вместо этого я грущу. Все-таки старого города, который примерящился чудесной женщине леня на месте наших старых добрых снипишек, жалко почти до слез. Снипишки. Шнипишкес. Один из микрорайонов Вильнюса на правом берегу реки Нерес.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 «Не только набережная, а целая набережная», — говорит Нёхиси, упирая на слово «целая», чтобы меня проняло. «И вообще, лиха беда начала. Мы перешли зелёный мост, ступили на правый берег, дальше будет гораздо проще», — примирительно добавляет он. Лена проснулась ещё до рассвета. Неудивительно, практически с полудня спала. Немного повалялась в постели,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 Но сейчас совершенно не помешают. Вынула наугад одну карамельку, ярко-голубую, как майское небо. Вкус у неё оказался довольно приятный, но совсем не то, чего ждёшь от обычной конфеты. Похоже, в карамель щедро добавили гвоздику и мускатный орех.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 И планетарий, и дворец радушкевича и, чем чёрт не шутит, национальную галерею. Вильнюсские планетарии находятся неподалёку от костёла Архангела Рафаила. Неоготические дворец радушкевича тоже рядом, в самом начале улицы Кальварио, возле Зелёного моста. Национальная художественная галерея в стороне, буквально в пяти минутах ходьбы от них.